Вновь помчались. В замке Люан, близ Шатору, двери и окна были заколочены, и здесь никого нет. Между тем люди и лошади так устали, что пришлось разбить Беуак. Наступила ночь. Наскоро разбили палатки и легли, прикрывшись толстыми мушкетерскими шинелями. Граф Деспирак, негодуя на то, что его облава не удается, ходил около палаток. Вдруг он услыхал шум чашесе кареты. У него явилось предчувствие. "Чёрт, побери", прошептал он. "Карета едет медленнее в садников. Мы прибудем первыми". Он разбудил своих людей, выстроил их вдоль дороги, а сам пошёл вперёд. При свете показавшейся из-за туч луны он увидел кавалерийской лошадь. Тебе он уже не сомневался более. Кавалерийские лошади были предоставлены к услугам врагов королевы. Он быстро отводил лошадь за поводы и позвал своих людей. Кавалерийские лошади были выпряжены, и карета осталась в руках мушкетеров. Но когда десперак наклонился к стеклу дверцы, он видал, что карета пуста. Герцог Люксембургский и его пленница улетели. Со времени похищения графини де Полиньяк, новой приятельницы Марии Антуанетты, весь двор был взволнован. С тревогой ждали вестей от графа де Спирака, отправившегося с эскадроном мушкетеров на облаву похитителя и очаровательной пленницы. Принцесса де Ламбаль прожала всех своим грустью, так как очень боялась что это похищение будет приписано ее интригам, как месть за то, что другая заместила ее в сердце и доме королевы. Прошла неделя, и ни одна весточка не успокоила друзей. Графиня де Полиньяк и не уменьшила торжества ее заистников. Муж графини выходил из себя, В надежде на то, что Десперак отыщет его жену, он ограничивался лишь тем, что вызывал на дворь всякого, у кого замечал улыбку на губах. Он дрался пятнадцать раз, ранил четырнадцать противников, а пятнадцатого убил. Он считался лучшим дуэлянтом в городе. С этих пор никто при дворе в присутствии графа де Полиньяка уже не улыбался. На девятый день графиня де Гюйше получила от капитана де Спирака длиннейшее письмо, в котором он рассказывал ей все события. Письмо это обрадовало и город, и двор, так как графиня не любила полиньяков, но скрывала это и с самым искренним видом показала письмо сначала королеве, а потом всем своим друзьям и подругам. Письмо было такого содержания. Милостивая Государыня, я мог бы вас извести догадками о пережитых мною приключениях в роли охотника на людей, но я не хочу заставлять вас вздыхать, трепетать и умирать от любопытства, так как дорожу вашей жизнью и желаю ваших вздохов лишь для меня одного, поэтому я расскажу вам все по порядку. Рев же всего мои мушкетёры и я предскакали галопом к замку Морель в Турени, принадлежащему герцогу Люксембургскому. Двери околочены, всё пусто. Замки Лан, куда мы тотчи уже направились, та же тишина, та же пустота. Мы разбили бивак. Вдруг едет карета, эскортируемая лёгкой кавалерией. Мои мушкетеры бегут, хватают лошадей, я бегу к карете, отворяю дверцу. Ах, сударыня, вы думаете, что я нашел на мягких подушках любовной или с презрением глядящих друг на друга герцога Люксембургского и графиню Де Полиньяк? Да, легко мне далась эта победа. Карета была пуста, как голова герцога Де Касабриссак. Я обнажена как тело госпожи де Фрондевиль, когда она играет античную богиню Герцгас до Ришелье.